Святой, благоверный, великий князь Георгий Всеволодович Владимирский. Князь Георгий Юрий был сыном великого князя Всеволода по прозванию Большое Гнездо. Родился он в 1189 году. По свидетельству летописи, святой Георгий был украшен многими добродетелями, С юных лет он отличался горячей любовью к Богу и делам благочестия, стараясь выполнить заповеди Божии и храня в сердце своем страх Божий. Еще в ранней юности он содействовал благоустроению Владимирской рождественской обители, благотворил ей, приходил в эту обитель ко всякому церковному пению, к тому, что произносится, и чтением из Святого Писания – усердно внимая слышимые книжные слова, полагая себе в сердце, и размышлял часто в уме своем о том, что христианам должно в Царство Небесное войти многими напастями. По извещению отца, в 1212 году он первоначально был назначен ростовским князем. Но старший брат его Константин, владея великим княжением, не отдавал ему и Ростова, в котором жил. Вследствие этого отец, лишив Константина великого княжества, объявил Георгия Владимирским великим князем. После Липецкой битвы в 1216 году, когда Георгий был разбит, братья примирились, и бездетный Константин объявил его своим преемником. На следующий год Георгий по смерти брата опять зашел на престол Владимирский. Сделавшись великим князем, он объявил особое усердие к делу религиозного просвещения и утверждения христианской веры, как между своими подданными, так равно и между иноверными соседними народами. С этой целью он основал Нижний Новгород и поставил в нем два благолепных храма которые и были первоначальным рассадником православия в этой области. Суздальский храм Спасителя и храм Божией Матери во Владимирском женском монастыре – оба каменные, памятники благочестия Георгия. В 1225 году, в 140 километрах от Костромы, на месте явления иконы святого великомученика Георгия, он основал на горе Юрьевец-Поволжский. Был князь весьма милостив, даже врага своего отпускал от себя с дарами и не берег имени своего, раздавая милостыни бедным, украшая храмы Божии иконами и книгами. Почитал чин иноков и священников и подавал им нужное. Приносил молитвы Господу днем и ночью. Любя святую веру, он горячо любил и православную русскую землю, за что еще при жизни был почтен от благодарных современников титулом отца и государя. Благоверный князь отличался воинской доблестью. В 1228 году наказал войною дикую мордву, а болгар усмирил. Георгий посылал вспомогательное войско Новгороду, противу немецких рыцарей. Когда пришли на Русь татары, Георгий вооружился против них и расположился с войском на берегах реки Сити. В 1238 году Батый явился под стенами Владимира. Город был взят. Семейство Георгия погибло. Большая часть жителей побита. Немногие оставшиеся были взяты в плен. Узнав о гибели своего семейства и народа, Георгий приготовился к решительной битве и сразился с татарами на реке Сити. Русские бились мужественно. Но должны были уступить превосходству силы. Георгий пал в рядах своих воинов. Ростовский епископ Кирилл отыскал в куче мертвых обезглавленное тело Георгия, которое узнал по княжеской одежде, привез его в Ростов и положил там в храме Богоматери. Положенное в гроб глава его прильнуло к телу так, что даже не стало заметно следов отсечения. В 1239 году тело Георгия перенесено из Ростова во Владимир братом его Ярославом, и положено в Успенской соборной церкви по обещанию в честь и славу великому князю Георгию Мученику, Владимирскому Чудотворцу. Около этого времени состоялось и церковное прославление святого. Церковь восхваляет святого Георгия как разумного светильника веры, добре пострадавшего и крови и мучения своего церковь обогриша. Как великого князя и страстотерпца, я же российскую землю просвещающий, и мрак греховный отгоняющий, и благодать всем источает. В тропари святому благоверному князю Георгию поется На высоте великого княжения сидя, явился еси благочестием и верою сияя отечеству своему, яко солнце. По святей Троице ревностно разжегся, И за веру, крепко пострадав, кровь свою пролил еси. Тем и отсеченная твоя за Христа глава свидетельствует, явя о тебе, прилепшие по смерти к телеси твоему. С нею же и до днесь нетленно пребывают мощи твоя, от них же источайше исцеление душам и телесем нашим. Но яко дерзновение имея ко Христу, страстотерпче Георгия». Непрестанно моли державу Твою и сродников Твоих, безвредно сохраните молитвами Твоими.